Она слишком и страдалась, сколько она пролила слез, сколько раз пробовала жаловаться на Миссалину и лишь вызывала гнев своего возлюбленного. «О божественный Гай!» — прошептала она Калигуле, как только тот назначил Деция Кальпурниана трибуном претерианцев. «Не верит этой распутнице! Не предавай твою бедную Эннию, которая тебя так любит!» Калигула, не вставая с ложа, приподнялся на локте а другой рукой придвинул Кенни Халцидоновый кубок, только что наполненный внимательным крафчем. «Не бойся, Эни, не огорчай меня. Выпей из моего кубка за милосердие твоего императора». Зардевшись от этого знака особой благосклонности, словно забыв горечь недавних слов, женщина преданно взглянула на Цезаря и взяла со стола кубок. Здоровья и процветания величайшему императору Гаю Цезарю Германику. Она выпила половину кубка и вернула его к Алигуле, который допил остальное. А о чем задумался наш философ? Внезапно оживившись, обратился Гай Цезарь к Синеке, который так внимательно разглядывает достоинство моей сестры Агрипины. Твоя сестра удивительно похожа на твою мать. Тоже благородство и гармония черт. Ты сегодня настроен на комплименты, любезный Синека, откликнулась Агрипина. Могам угодно, чтобы дети походили на матерей. «Бедная наша мать!» — воскликнул Калигула. «Когда я думаю о ее страданиях, то во мне разгорается столько ненависти к Тиберию». Он ненадолго замолчал, а затем поднялся со своего ложа и продолжил. «Вы не знаете, три года назад, когда мы жили в доме тирана на Капре, я однажды ночью оказался рядом со спальней Тиберия. Прислуга ушла, внутри было тихо. Только из комнаты возле Атрия доносился храп претарианцев. Вдруг я вспомнил детство, мать, бедных братьев Нерона и Друза. Нерон и Друз — братья Калигулы, преследовавшиеся Тиберием. И тогда во мне что-то перевернулось, произошло что-то необъяснимое. Точно кровь закипела в жилах и ударила в голову. Мне вдруг послышался какой-то смутный гул как будто где-то рядом заговорили сотни приглушенных голосов. Не осознавая всего происходящего, я понял только то, что вынимаю из ножен кинжал и иду в спальню Тиберия. У меня помутился рассудок, и я бы не задумываясь убил ненавистного тирана. Я чувствовал, что должен отомстить за истребление всего моего дома. «Во имя Марса Мстителя ты должен был убить его», нарушил тишину возглас Агриппины, которая с напряженным вниманием слушала рассказ брата. Я его увидел при слабом свете лампы. Он беззаботно спал, глаза были плотно закрыты, мерно дышала грудь. Но даже во сне его лицо, покрытое кровоточащими язвами, вызывало ужас. А лицо императора — это лицо всей империи. Неожиданно повысил тон Калигула и, помолчав немного, продолжил. Я задрожал от страха. На лбу выступил холодный пот. В голове промелькнула кошмарная мысль. А вдруг этот старый притворщик только делает вид, что спит? Вот он смотрит на меня сквозь прикрытые веки. Вот сейчас поднимет свою чудовищную руку. Вы ведь знаете, он и в старости был неимоверно силен и словно стальными клещами сожмет мое запястье. Мои нервы не выдержали, и я бросился прочь. — Ты струсил, — угрюмо заключила Агриппина. — Да, струсил, — согласился император, и ни на кого не глядя, опустился на свое ложе. Воцарилась такая тишина, что стало слышно, как Клавдий жует куски недавно принесенного фруктового пирога, которым он, пребывая в глубокой задумчивости, машинально набивал рот. «Наверное, я правильно поступлю, спустя некоторое время», — проговорил Калигула меланхоличным тоном. «Если прикажу жрецам и претерианцам отправиться на Пандетерию и Понтийские острова, чтобы с подобающими почестями вернуть прах нашей любимой матери и бедного брата Нерона, потом поместить их в мавзолей Августа». Примечание. Пандетерия остров близ компании. Пантийские острова три маленьких острова напротив побережья Лация. Конец примечаний.